Глава 9 Отвратительный запах на шатыря способен воскресить даже мертвого. Ноздри горели, глаза резала. Темнота уходила, вытаскивая Юлю на свет, где с этого дня ее не ждало ничего хорошего. Она прошептала трясущимся ртом. «Он вернулся. Пора бежать или начинать игру?» Голос Зины слышала словно издалека. «Бредит». Похоже, нужно вызывать скорую. — Не нужно медиков. Юля с трудом разлепила веки. — Помоги встать. Мне нужно позвонить. — Мамочка, прости. Ариша обняла худые ноги, уткнувшись лицом в колени. — Не нужно мне папу. Я очень люблю тебя, котенок. И папа скоро вернется. Она подняла с пола газету. — Очень скоро. Глаза Светланы на снимке светились счастьем. Совсем как три года назад у ее родной сестры. Забыла предательница, что на чужом несчастье семью не построишь. Неприятно, что дочери придется принять участие вместе. Но иначе ничего не выйдет. Нужно поставить точку в отношениях с Русланом. Раз и навсегда. И идти дальше. Как давно он выбрал Свету? Ради этого был разыгран тот спектакль в Москве. Он ошибся. Сестре не нужен его ребенок, даже племянница. Она набрала друга, с которым давно разработали план. Но почему на душе так горько? Лачи, Руслан здесь. Пришлось перебить радостные пожелания. Остыл или нет, не имеет значения. Он развелся со мной и уже женат. Понадобилось время, чтобы проглотить сухой ком обид. На моей младшей сестре. С последними иллюзиями покончено. Делаем, как говорил Пётр Николаевич. Пусть подает на алименты и раздел имущества. После суда я готова лететь в Москву. Уверен, бабушка Зара уже ждет тебя. И моя подруга детства с полом своих адвокатов. Не завидую я твоему мужу. Наши женщины так не поступают. Не понять, осуждает или принимает ее поступок, но поможет в любом случае. За все в этой жизни нужно платить. К моменту, когда адвокаты закончат с Дивеевым, половина его состояния будет принадлежать мне. Оплати их работу. Я умею быть благодарной. Не сомневайся, мы своих не бросаем». Вот уж в чем Юля была уверена больше, чем на сто процентов. Знаю. Страх остался в той женщине, что несколько минут назад упала в обморок. В этой – злость, обида и желание отомстить. Смысла скрываться не осталось. Аришка должна познакомиться с отцом. Все должны узнать, что дочь Руслана жива. Жена тоже. Напрасно он записал их в мертвые. Юля свернула газету так, что осталось только лицо Руслана, и протянула снимок дочери. «Посмотри, Ариша, на дядю еще раз. Тебе не нужно уговаривать меня принять его в дом. Он и есть твой папа». Зина прикрыла рот ладонью, проворчав сквозь пальцы. Видно, сильно ударилась головой. «Доча, скажи, как твоя фамилия?» Дивеева! «А как зовут твоего папу?» Ариша кивнула, разглядывая заголовок с фамилией и инициалами нового владельца целлюлозного завода. «Руслан». Она прижала газету к груди. Круглые глазки сияли от счастья. «Папочка вернулся ко мне! Он придет и принесет Мишку!» «Надо же! Как в кино!» Зина пятилась в сторону своего павильона. Решая, кому сообщить новость о жене москвича в первую очередь. «Бывшая не считается. Видели, какая рядом с ним стоит куколка? Теперь нос задерет. А чему задирать с ним жена приехала? Настоящая!» Первые завистницы не стеснялись обсуждать вслух затесавшуюся в их ряды москвичку. Арина с детской непосредственностью объявила продавщицам, застывшим с открытыми ртами. Попрошу папочку, пусть купит торговый центр и поставит маму директором. Обсуждения моментально стихли. Юля улыбнулась, любимой хитрули. Вот кто никогда не попадет в ее ситуацию. Общение со Златой дает о себе знать. Умеет малышка поставить врагов на место. Работа не клеилась. Взгляд то и дело останавливался на часах. Наконец не выдержала. Позвонила Лачи с просьбой закрыть павильон пораньше. Аришка обрадовалась, что сможет подольше поиграть на детской площадке. Мужчина в деловом костюме успел поймать ее до того, как ключ в замке повернулся в последний раз. — Юлия Алексеевна? — Да. Она настороженно посмотрела на незнакомца. Любое новое лицо пугало. Каждый момент ожидала подлости от бывшего мужа. «Я должен передать вам приглашение на благотворительный вечер». «От кого и по случаю чего?» Юля боялась брать в руки послание из прошлого. «Когда в последний раз она была на подобном мероприятии? В чем идти? С кем там общаться?» «Приглашение от организаторов вечера. Мне приказано доставить. Больше я ничего не знаю». «Даже если знаете, не скажете?» Хотелось зацепиться хоть за что-нибудь. На лице посланца отчетливо написано, что он из команды Руслана. Пусть расскажет боссу, какая стерва его бывшая. Я могу отказаться? На лице Барбоса ноль эмоций. Он протянул конверт. Прочтите, там все подробно расписано. Мамочка, нас приглашают в гости? Аришка встала на цыпочки, чтобы рассмотреть приглашение. — Нет, моя хорошая, маме придется идти одной. — Почему? — Туда не принято приходить с детьми. — Почему? — Вечер для взрослых. Юля с досадой крутила головой. Пока отвечала на вопросы дочери, посланник исчез. — Чтобы пойти на вечер, нужно привести себя в порядок. Прикинуть, какими средствами располагает, несложно. Мизером. Юля вздохнула. Когда-то тратила за раз на салон свою месячную зарплату. Платье, туфли. Придется занимать улачи. Она поправила футболку на груди оришки. Дочку тоже нужно приодеть. Пусть не думает, что они нуждаются. Тоскливый взгляд прошелся по товару за стеклом. То, что есть в павильоне, не подходило. «Только мама не знает, в каком наряде пойти». Любительница примерить мамины вещи предложила, не раздумывая. — В красном. В том, что ты никогда не надеваешь. — Конечно. Как она могла забыть про него? Еще один привет из прошлого. Платье с того злополучного дня рождения. Поправиться не успела. Наоборот, скинула несколько килограмм. В коробках должны быть туфли. — Спасибо, котенок. Мама все забывает. Юля знала, какую сделать прическу и макияж. Ухмылка с хищным блеском в зеленых глазах. На таких мероприятиях не принято выделяться, но... Война так война. Посмотрим, кто из нас будет куколкой.